Через стеклянную перегородку перед стойкой дежурного Анике было хорошо видно всех входящих и уходящих посетителей. Но сегодня день выдался спокойный. Только Мельберг еще сидел у себя в кабинете, и никто не являлся в участок по каким-нибудь неотложным делам. Зато для нее в этот день работы нашлось по горло. Газетная публикация вызвала большой отклик в виде телефонных звонков, хотя пока еще рано было судить, насколько они будут способствовать продвижению следствия. Впрочем, не ее дело это решать. Она только записывала все получаемые сведения, включая имя и телефон информатора. Эти записи предназначались на просмотр руководителю следствия, в данном случае Патрику. Ему предстояло стать счастливым получателем целого потока сплетен и необоснованных обвинений, к чему, как она знала по опыту, в основном сводится подобная информация. Расследуемое сейчас дело вызвало больше звонков, чем обычно. Все, что касается детей, как правило, вызывает у публики бурю эмоций, и тем более если речь идет об убийстве. В целом из телефонных обращений, которые принимала Аника, вырисовывалась довольно неприглядная картина массового сознания среднестатистического жителя Швеции. Прежде всего становилось ясно, что в провинции далеко не так прочно, как в больших городах, укоренилось терпимое отношение к гомосексуалистам. Аника получила множество сигналов о подозрительных субъектах, причем в качестве единственного основания для такого обвинения служила доказанная или лишь предполагаемая принадлежность данного лица к сексуальным меньшинствам. В большинстве случаев выдвигаемые аргументы выглядели смехотворно наивными. Достаточно было иметь необычную профессию, чтобы о человеке сообщили в полицию как об одном из этих самых извращенцев. По провинциальной логике только поэтому его уже можно было обвинить в любых грехах. Таканика приняла множество звонков по поводу местного парикмахера, продавца цветочного магазина, некоего учителя, за которым, как оказалось, числилось непростительное пристрастие к розовым рубашкам. И в качестве самого подозрительного фигурировал мужчина, работающий воспитателем детского сада. Но очередной звонок оказался иного сорта. Женщина на другом конце провода пожелала остаться неизвестной, но факт, о котором она сообщила, представлял несомненный интерес. Аника сосредоточилась и слово в слово зафиксировала все сказанное. Эту запись надо будет положить поверх остального. У нее словно ток пробежал по позвоночнику, и появилось такое чувство, что услышанное ею сейчас окажет решающее влияние на раскрытие дела. Ей так редко доводилось оказываться в центре событий в тот момент, когда в расследовании происходит решающий поворот, что тут она невольно испытала чувство удовлетворения. Возможно, сейчас она пережила именно такой момент. Телефон зазвонил снова, и она сняла трубку. Еще один звонок по поводу продавца из цветочного магазина. Он раздраженно ходил по рядам, раскладывая на скамейках сборники псалмов. Обыкновенно эта работа доставляла ему удовольствие, но не сегодня. Новомодные штучки. Богослужение с музыкой в пятницу вечером, причем с далеко не богоугодной, разухабистой, веселенькой, а уж если называть вещи своими именами, то просто языческой. Музыку полагается исполнять в церкви только в воскресенье, и притом в основном это должны быть псалмы. В нынешнее время стали играть на службах что попало. А порой народ даже принимается аплодировать. Остается только радоваться, что хотя бы не дошло до такого безобразия, как в стрёмстаде, где священник то и дело приглашает выступать кого-нибудь из популярных певцов. Сегодня, по крайней мере, участвуют только ученики местной музыкальной школы, а не стоггольмские шелопаи, что колесят по стране с легкомысленными песенками, которые они одинаково весело играют и в Божьем храме, и перед пьяной толпой в парке отдыха. Несколько псалмов все таки будет исполнено. Гарн аккуратно вывесил их номера на доске справа от хора и отступил на шаг, чтобы посмотреть еще раз, все ли правильно. Он гордился тем, что соблюдает идеальный порядок в каждой мелочи. Если бы только он мог навести такой же порядок и с людьми. Насколько было бы лучше, если бы вместо всяких там глупостей люди прислушались к нему и последовали его поучениям. В Библии ведь все сказано, расписано до мельчайших подробностей. Надо только потрудиться и прочесть. В душе с новой силой вспыхнула обида за то, что ему не удалось получить профессию священника. Осторожно оглядевшись вокруг и убедившись, что в церкви больше никого нет, Арно отворил калитку, ведущую в хор, и с трепетом приблизился к алтарю. Подняв глаза, он взглянул на распятие с изможденным и измученным Иисусом. Вот что главное в жизни: смотреть на кровь, проступающую из раны Иисуса, на тернии, вонзающиеся в его чело, и почтительно склонять голову перед этим зрелищем. Он обернулся, окинул взглядом ряды пустых скамеек и мысленным взором увидел их полным народом, его паствой. Он простер руки, и торжественные слова, произнесенные его над треснутым голосом и подхваченные эхом, Гулко разнеслись по церкви: "Лик Господень да восияет над вами". Он видел, как люди проникаются его словами, как благодать вливается в их сердца, и они взирают на него с посветлевшими лицами. Арно тихо опустил руки и, скосив глаза, поглядел в сторону кафедры. Туда он никогда не смел заходить, но сегодня словно преисполнился Святого Духа. Если бы отец не встал у него на пути, помешав следовать своему призванию, он сейчас мог бы по праву взойти на кафедру, где стоя высоко над головами собравшихся, проповедовал бы слово Божие. Арно сделал несколько осторожных шажков в направлении кафедры, но едва поднявшись на первую ступень, услышал, как отворилась тяжелая церковная дверь. Он быстро убрал ногу и вернулся к своим обязанностям. Обида, переполнявшая грудь, жгла его изнутри, как кислота. Магазин подарков работал только три летних месяца и по большим праздникам. Поэтому в поисках Жаннетты они направились туда, где она зарабатывала на жизнь все остальное время года, в качестве официантки в одном из ресторанчиков Грёбистада. Переступая порог, Патрик почувствовал, как у него от голода бурчит в животе, однако для ланча было еще слишком рано, и в ресторане не оказалось посетителей. Между столиками наводя порядок, неторопливо расхаживала молодая женщина. Вы же Линд?» Она подняла голову и кивнула. Да, это я. Патрик Хетстрём и Эрнст Лундгрен. Мы из полицейского участка Таунсхеде. Если можно, мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Девушка быстро кивнула еще раз и опустила глаза. Если она была способна делать умозаключения, то должна была догадаться, зачем они пожаловали. Не желаете кофе? спросила Жаннетта, и оба радостно закивали. Пока она хлопотала возле кофеварки, Патрик ее немного рассмотрел. Этот тип был ему хорошо знаком. Стройненькая брюнеточка, карие глаза и распущенные волосы ниже плеч. Наверняка считалась первой красавицей в классе, а может быть и самой хорошенькой девочкой всего выпуска. Популярной среди мальчиков, всегда водилась с каким-нибудь старшеклассником из числа самых крутых. С окончанием школы период блестящих успехов для таких девушек завершался. Однако они оставались в родных местах, хорошо зная, что тут хотя бы живет воспоминание об их былом звездном статусе, тогда как где-нибудь в более крупном городе в толпе красоток они рисковали очутиться на положении серенькой мышки. Глядя на Жанетту, Патрик подумал, что она должна быть гораздо моложе его, а следовательно и Никласа, Класса. Лет 25, наверное, или чуть меньше. Она поставила перед каждым по чашке кофе и слегка встряхнув волосами подсела к их столику. В старших классах она, наверное, сотни раз репетировала это движение перед зеркалом, и Патрик не мог не признать, что оно отработано у нее в совершенстве. "Валяйте, или как там еще принято говорить в американских фильмах", сказала она с кривой усмешкой и чуть прищурясь, посмотрела в глаза Патрику. Против воли ему пришлось согласиться, что она недаром понравилась Никласу. Он и сам не один год жизни потратил на ухаживание за признанными школьными красотками. Привычка вторая натура. Хотя сам Патрик, конечно, не имел бы у нее никаких шансов. Малорослый, жилистый, в учебе середнячок, он был одним из тех, кто составляет серую массу и мог только издалека восхищаться крутыми ребятами, которые прогуливали математику, чтобы поторчать в курилке с сигаретой во рту. Надо сказать, многих из тех парней ему впоследствии довелось узнать поближе по причинам служебного характера. Для некоторых из них камера временного заключения в его полицейском отделении стала, можно сказать, родным домом. Мы только что беседовали с Никласом Клинга, и Патрик помедлил немного. В разговоре всплыло ваше имя. Вот как Отозвалась Жанетта, по-видимому, нисколько не смущенная мыслью о том, в каком контексте ее имя могло упоминаться. Спокойно глядя на Патрика, она ждала продолжения. Сидевший рядом Эрнст, как всегда, молчал, маленькими глоточками попивая горячий кофе. Взгляды, которые он бросал на Жанетту, говорили, что он не так еще стар, чтобы годиться ей в отцы. Патрик сердито зыркнул на него, с трудом подавив желание пнуть коллегу под столом по лодыжке. Да, он говорит, что вы встречались в понедельник утром. Это так? Она повторила свой наработанный жест, снова тряхнув головой и затем кивнула. Да, это правда. Мы были у меня дома. В понедельник я взяла выходной. Во сколько к вам пришел Николас? Задумавшись, она опустила глаза, разглядывая свои ногти, длинные с прекрасным маникюром, и Патрик даже удивился, как с такими ногтями вообще можно работать. Что-то около половины десятого, мне кажется. Впрочем, нет. Я совершенно точно помню, потому что будильник у меня был поставлен на четверть десятого, и когда Николас пришел, я была в душе. Она хихикнула, и Патрику стало противно на нее смотреть. Перед глазами у нее возникли Шарлота, Сара и Альбин. Но вряд ли такие картины обременяли сознание Жаннетты. И сколько он у вас пробыл? Около одиннадцати мы позавтракали, а на час дня у него было назначено какое-то дело в амбулатории, так что он уехал, кажется, минут за двадцать до этого срока. Я живу на Куле, а от меня ему недалеко до работы. Она опять хихикнула, и Патрику пришлось сделать над собой серьёзные усилие, чтобы не показывать ту неприязнь, которую она ему внушала. У Эрнста Жанетта, кажется, не вызвала никаких враждебных чувств. Наоборот, Чем дольше он смотрел на нее, тем более масляным становился его взгляд. «Все это время никла оставался у вас дома? Он ни разу не выходил по какому-нибудь делу. Нет, спокойно сказала Жаннетта. Он никуда не выходил, могу вас в этом заверить. Взглянув на Эрнста, Патрик спросил: "У тебя есть какие-нибудь вопросы?" Тот в ответ только помотал головой, и Патрик закрыл блокнот. Мы обязательно еще наведаемся к вам, но на сегодня это все. — Хорошо. Я рада, если могла вам чем-то помочь, откликнулась она, вставая с места. За все время она ни словом не упомянула о том, что дочь ее любовника умерла, что девочку убили, пока она лежала в постели с ее отцом. Большими способностями к сопереживанию красотка явно не отличалась. Да, конечно, коротко бросил Патрик, надевая куртку, которая висела на спинке стула. Закрывая за собой дверь, он увидел, что она вернулась к своему прежнему занятию и снова начала прибираться на столиках. При этом она что-то напевала, но что именно, он уже не расслышал. Она бесцельно ходила взад и вперед по квартире в подвале, где они жили в последние месяцы. Ноющая боль в сердце не давала успокоиться, заставляя все время быть в движении. Шарлотту неотступно мучила совесть из за того, что она совсем не занимается Альбином, почти целиком бросив его на попечение своей матери, но горе совсем не оставило для него места в ее душе. В улыбке младенца, в его глазах она все время видела только Сару. Мальчик был так сильно похож на сестру в том же возрасте, что ей было больно смотреть на него, на его робость и боязливость. Сара словно выбрала в себя всю энергию, предназначенную для двух детей, ничего не оставив для братца. Но в то же время Шарлотта понимала, что дело не в этом. Утаенная правда не давала ей покоя. Она только надеялась, что все как-нибудь исправится. Шарлотта жалела о том, что вчера сказала Эрике. Теперь они с Никласом помирятся, станут ближе друг к другу, а ее подозрительность только все портит. Она видела, что он тоже страдает, и если уж это их не сблизит, то им вообще больше не на что надеяться. Выбравшись из лекарственного тумана, она все время надеялась, что Никлс наконец станет таким человеком, каким он всегда жил в ее представлении, нежным, заботливым и любящим. Раньше она видела в нем проблески этих качеств и за них его и любила. Сейчас она мечтала только об одном: прислониться к нему и чтобы он показал себя более сильным из них двоих но пока этого не происходило он замкнулся в себе старался как можно скорее уйти на работу оставляя ее одну среди обломков их общей жизни вдруг она задела что-то ногой шарлота наклонилась и замерла на полдороге она просила Никласа убрать подальше с ее глаз все вещи сары целое утро он потратил на то чтобы разложить все по ящикам и отнес их на чердак. Но одну вещь он не заметил. Старый тряпичный мишка Сары наполовину высовывался из-под кровати. На него-то сейчас и наткнулась Шарлотта. Она осторожно подняла игрушку с пола и присела на кровать, пережидая, пока перестанет кружиться голова. На ощупь мишка был шершавый. Сара не давала его постирать, поэтому у него был такой вид, словно он побывал в уличной драке. Вдобавок от него исходил странный запах. Очевидно, этот запах не изгнала бы даже стиральная машина и не заглушил бы Ариэль. Один глаз у Мишки отсутствовал, и Шарлотта нащупала торчащие на его месте нитки. Последний раз она плакала два часа назад. И это был самый длинный перерыв между приступами горя за все время с тех пор, как стало известно о гибели девочки. И вот слезы вновь начали накипать у нее в груди. Шарлота прижала к себе мишку и легла на кровать. Плач вырвался наружу. Чудо из чудес, объявил по телефону Педерсон. Впервые в мировой истории результат анализов пришел раньше обещанного срока. Подожди, я отъеду в сторонку, сказал ему Патрик, уже высматривая подходящее место. Эрнст указал на лесную дорогу с той стороны шоссе, по которой они ехали и Патрик решил, что сойдет. Но «Ну вот сейчас я не веду машину. И так, что показали анализы? спросил он без особенной надежды. Вероятно, они выяснили только, что Сара ела на завтрак, а относительно воды в легких он уже проконсультировался, и к своему огорчению узнал, что вряд ли возможно установить сорт мыла, остатки которого были в ней найдены. Педерсон это как раз подтвердил. Вода, как я и говорил, была водой из крана, и содержание различных примесей бесспорно показывает, что это та вода, которая подаётся в Ельбаке. Сорт мыла, по имевшимся там частицам, установить не удалось. Не очень-то это продвинуло нас вперед», — недовольно отозвался Патрик, вновь почувствовав, как разгадка дела ускользает. Что касается воды в легких, это действительно так произнес Педерсон каким-то загадочным тоном. Патрик напрягся. "А есть что-то другое?" спросил он и затаив дыхание стал ждать ответа. "Есть, хотя я и не знаю, что это может значить. Анализ содержимого желудка подтверждает то, что сказали о завтраке родственники, но..." Тут Педерсон сделал паузу, и Патрик едва не вскрикнул от нетерпения. В легких и в желудке обнаружилось нечто странное. Похоже, что девочка наглоталась золы. Но каким образом, черт возьми, ей могла попасть в желудок зола? Краем глаза Патрик заметил, как Эрнст подпрыгнул на сиденье и вытаращил глаза. Ничего определенного сказать невозможно, но просмотрев данные и сверившись с протоколом вскрытия, я пришел к предположению, что в зола была введена насильственно через рот. Потому что небольшие частицы залы мы обнаружили также в полости рта и в пищеводе, хотя большая часть была смыта водой. Патрик не сказал ни слова, но в голове завертелся круговорот мыслей. Зачем, скажите на милость, кому-то понадобилось пихать девочке в рот золу?» Он попытался собраться и вспомнить все, что ему нужно спросить. Зала в легких. Как она попала туда, если ее заставляли эту золу проглотить? Это только моя гипотеза, но часть могла угодить не в то горло, когда ее заставляли глотать. Кроме того, поскольку она сидела в ванне, то часть золы могла просыпаться в воду, и когда ее стали топить, зола вместе с водой попала в лёгкие. Вспугающей ясностью перед глазами Патрика встала эта сцена: сидящая в ванне Сара, рядом фигура неизвестного человека, который силой запихивает ей в рот горсть золы. А затем ладонью зажимает трот и нос жертвы, заставляя проглотить. Затем те же руки держат ее голову под водой, пока снизу не перестают подниматься пузыри, и тело не замирает. Что-то зашумело в кустах рядом с машиной, прервав тягостное молчание. Патрик тихо спросил Педерсона. "Вы пришлете нам это по факсу?" "Уже послал." В лаборатории собираются продолжить анализ залы, чтобы посмотреть, нельзя ли извлечь из этого что-то полезное для дела. Но они решили поставить нас в известность, не дожидаясь результатов, считая, что для нас будет важно как можно скорее получить эту информацию. И правильно сделали. Когда, по-вашему, мы узнаем побольше про эту золу?» Думаю, что к середине следующей недели, сказал Педерсон и тихо добавил: А как у вас идут дела? есть что-нибудь новое. Задавать вопросы о ходе следствия было весьма необычным поступком для судебно-медицинского эксперта, но Патрик не удивился. Смерть Сары взволновала многих, даже самых закаленных людей. Подумав секунду, он сказал: "Боюсь, что очень немного. А если уж совсем на чистоту, то у нас почти ничего нет, за что можно было бы зацепиться". Но я надеюсь, что эти последние сведения помогут нам сдвинуться с мертвой точки. Каким образом, я пока еще и сам не знаю, но это достаточно странное обстоятельство. Возможно, оно продвинет следствие дальше. Да, будем надеяться, ответил Педерсон. Патрик вкратце изложил Эрнсту услышанное, и оба помолчали. За стеклами машины по-прежнему шуршали кусты. Патрик уже подумал, что сейчас на них оттуда выскочит лось. Но вероятно в рыжей осенней листве возились птицы или белки. Как ты думаешь, не пора ли нам еще раз взглянуть на ванную Флоринов? Может быть, этим надо было заняться с самого начала, отозвался Эрнст. Может быть, язвительно повторил Патрик, отлично понимая, что коллега прав, и это их упущение. Но раз уж мы этого не сделали сразу, то лучше поздно, чем никогда. Эрнст ничего не ответил. Патрик вынул мобильный телефон и позвонил по нужным номерам, чтобы получить официальное разрешение и вызвать техников из Удываллы. В ушах у него продолжали звучать слова Эрнста, и он старался сделать все возможное, чтобы ускорить процесс. Ему сказали, что техники прибудут еще до вечера. Патрик со вздохом включил зажигание и дал задний ход. В голове крутились мысли о Зале, о пепле и смерти